Страшная история. Эпиграф. Мечты это возобновляемый ресурс. Неважно, сколько вам лет и в каком вы состоянии. Внутри вас стоит масса неосуществлённых возможностей и новая красота, готовая родиться на свет. Хелен Келлер, американская писательница и учёный. У меня есть Одно страшное воспоминание, связанное с теми временами, когда мой сын Джимми был наркоманом. Чаще всего я стараюсь выбросить из головы эту историю. Вот и сейчас я выхожу на веранду дома моей дочери Элисон, чтобы отвлечься. Раннее утро, но влажность большая, и всё тело липкое от пота. Дует слабый ветерок, Веранда находится на теневой стороне, поэтому здесь всё-таки легче и приятнее, чем внутри. На клумбе около веранды растут розовые цветы. Собака Роки лежит у моих ног. На улице мало машин. Это понятно, зачем куда-то торопиться ранним субботним утром. Я рада тому, что могу пожить в городе у дочери, пока в нашем доме чинят обрыв проводов. Прошлой ночью был шторм. И многие дома остались без света. Слава богу, что у Элисан электричество есть. Работает кондиционер, и можно спать в прохладной комнате. И всё же, мне не нравится жизнь в большом городе. Я с удовольствием вернусь к себе в небольшой городок в сельской местности. Проходит час. Движение становится плотнее. Интересно, говорю себе я, о чём думают эти люди? Какие планы строят на сегодня? Может быть, они волнуются о деньгах? А может, стараются выбросить из головы дурные мысли, похожие на мои? Я больше не в силах держать свои воспоминания под контролем, и они захлёстывают меня как волна. Я снова мысленно переживаю тот день, когда мы выгнали Джимми из этого дома. Мне было ужасно больно отправлять сына жить на улицу среди наркоманов. Но в тот день он украл у Элисон деньги, чтобы купить наркотики. Когда он вернулся, то встал здесь на веранде и попросил пустить внутрь или, по крайней мере, отдать пистолет, который лежал в его комнате. Отец Джимми с небольшим ломом в руках преградил ему путь. Он был готов ударить сына. Джимми уже не раз воровал у своих родных. Настало время с этим покончить. Его отец сказал: "Можешь стоять здесь сколько захочешь, но внутрь мы тебя не пустим. Я уже позвонил в полицию. Они скоро приедут и разберутся. Может ли условно осуждённый иметь при себе оружие? Джимми уже успел побывать в наркологической клинике, а до этого пожить на улице. И вот он должен был снова стать бездомным. Я не знала, чем всё закончится в этот раз. Мысленным взором я видела, как он лежит мёртвый после передозировки. Мы все любили его, но поняли, что наша любовь должна стать жестокой. Если мы его не выгоним, у него будет ещё больше шансов плохо закончить свою жизнь. Джимми решил не спорить и уйти вместе со своей девушкой, которая тоже была наркоманкой. Когда он повернулся и вышел с веранды, Я почувствовала, что моё сердце разорвалось на части, и одна часть исчезла вместе с сыном. Потом послышался звук сирен. Около дома остановилось несколько машин, из которых выскочили полицейские в бронежилетах и с оружием в руках. Они кричали: "Где пистолет?" Они обыскали комнату Джимми и нашли только несколько пустых пакетов из-под наркотиков и много шприцов. Отец Джимми повёл полицейских к нашему автомобилю, где он спрятал пистолет сына на случай, если начнётся драка. Полиция конфисковала оружие. Ни Джимми, ни его девушке нельзя было его носить, так как они оба были осуждены условно. Сейчас я могу более или менее спокойно вспоминать об этом, потому что Джимми бросил наркотики. Он снова живёт у Элисон и ничего не употребляет. Некоторое время он был бездомным, и я думал: вот уже 4 года он обходится без наркотиков, и у него есть работа. Он занимается в секции карате и учится в колледже, чтобы стать специалистом по работе с наркоманами. На прошлой неделе я была на открытой тренировке, в которой участвовал Джимми, одетый в белое кимоно. Его сенсей мистер Ким похвалил его и сказал: "Он молодец". От этих слов у меня на глазах выступили слёзы. Если бы кто-нибудь спросил, почему я плачу, я бы ответила: от гордости. Посмотрите, это мой сын. Сьюзен Рэндл